Глава 3. Энергия и электричество. До середины прошлого столетия тепло рассматривалось главным образом как особый невесомый флюид теплород. Считалось, что теплород способен проникать между первичными частицами материи, способствуя самоотталкиванию их и вызывая таким образом расширение и переход вещества из твердого или жидкого состояния в газообразное. Такая точка зрения несколько отличалась от представления о постоянной атмосфере теплороды, которой, по мнению Лавуазье, Хиггинса и некоторых других ученых, окружены твердые ядра ньютоновского атома. Несомненно и то, что появление этой точки зрения было во многом вызвано необходимостью, постулировать сходный электрический флюид для объяснения электропроводности, что приобрело особую актуальность после публикации работ Стефана Грея 1695-1736 и особенно после открытия гальванического электричества в конце XVIII века и гальванической батареи, предшественницы современной электрической батареи. В период так называемого «великого пересмотра» химических терминов, который был начат Лавозье и его соотечественниками после неспровержения теории флагистона и которому мы обязаны появлением химической номенклатуры почти в ее современном виде, термин «теплород» был сохранен для определения исключительно упругого флюида, называвшегося прежде «огненным». Вопреки общепринятому мнению, по вопросу о природе окисления Лавуазье придерживался взглядов почти идентичных взглядам сторонников флагистонной теории, разве что его подход был более четким и цельным. Он считал, что газ состоит из неизменяемой основы и теплороды. Горючие вещества и металлы сильнее притягиваются к кислородной основе, чем к теплороду и, таким образом, В процессе окисления выталкивают его. Зачатки современного представления о тепле, как о виде движения, можно найти уже в известной работе Фрэнсиса Бэкона «1561-1626. Новый органом». Согласно выдвинутой им гипотезе о природе тепла, оно обязано своим происхождением энергичному сдерживаемому движению внутри маленьких частиц материи. В этой же работе можно заметить зародыши нашей современной системы размерностей, базирующейся на трех фундаментальных физических величинах – массе М, длине l и времени t которые, будучи выраженными соответственно в граммах, сантиметрах и секундах, дают абсолютную систему единиц, СГС. В наше время вошло в привычку выражать при помощи этих единиц все, что поддается измерению, без ссылки на чисто количественные или специфические факторы, благодаря которым эти значения считались общепризнанными. Кстати, подобный подход – позволяют современной науке избежать дальнейших неловких вопросов об истинной природе этих единиц, о том, действительно ли они существуют, как самостоятельные объективные реалии. В то же время трудно удержаться от искушения признать такую неподдающуюся ни созданию, ни уничтожению величину, как энергия, несуществующий. и именно это придает особое значение поиску законов сохранения. Законы термодинамики В самом конце XVIII века граф Румфорд 1753-1814 пришел к выводу о том, что тепло является формой движения. Уроженец Северной Америки, граф Румфорд, Бенджамин Томпсон, известен как основатель Лондонского Королевского института 1799 Главной своей задачей он считал поиск более совершенных способов управления огнем. Вывод Румфорда основывался на его широко известном эксперименте, в котором кипение воды достигалось за счет тепла, выделявшегося при сверлении ствола пушки, механизмом, приводимым в движение лошадьми. К подобному же мнению в 1799 году пришел и Дэви, после экспериментов, в результате которых он добился таяния льда путем трения двух его кусков друг от друга в условиях вакуума. Но прежде чем стало возможным дальнейшее развитие динамической теории тепла, и в частности той области, которая занимается исследованием веществ, В газообразном состоянии кинетическая теория газов необходимо было избавиться от путаницы обусловленной главным образом укоренившимся ошибочным употреблением термина силы вместо энергии, например, в выражении сохранение сил. Кинетическая теория сыграла ведущую роль в установлении объективности закона сохранения энергии именно потому, что энергия газов легко измерима в то время как массу, силу и скорость, возникшую в процессе движения, непосредственно установить невозможно. Первый закон термодинамики, выражающий связь между двумя формами энергии, теплом и работой, был открыт в результате хорошо известных экспериментов Джоуля 1843-1849 из Манчестера, который определил, механический эквивалент тепла, а также в результате теоретических изысканий немецкого физика Майера 1842 год. Позднее этот закон был распространен на все формы энергии. Смысл его сводился к следующему. При исчезновении или появлении энергии в одной форме энергия в другой форме появляется или исчезает в постоянном соотношении. Из этого и был сделан вывод о том, что энергию, как и материю, нельзя уничтожить и создать из ничего. Более сложный второй закон термодинамики, как он теперь называется, был абсолютно точно выведен в 1824 году Карно, причем не из динамической, а из тепловой теории, поэтому Его гораздо легче понять, рассматривая тепло как флюид, чем как вид движения. Теорема Карно, по-видимому, является самым замечательным примером чисто логического доказательства в науке XIX века, несколько напоминающим установление Эйнштейном взаимозависимости массы и энергии. В обоих случаях выводы не вытекают из хода доказательства и к тому же не была использована не одна из известных теорий о природе энергии. Основанная Карно термодинамика до сих пор в целом придерживается предложенных им принципов. Ученый уподобил механическую силу тепла силе давления водяного столба. Подобно воде, совершающей работу при падении на более низкий уровень, тепло совершает работу только при понижении температуры. Знаменитая теорема Карно: W, деленное на H, равно в скобках T1-T2, деленное на T1, то есть количество тепла, способного совершить работу, равно отношению разницы температуры к первоначальной температуре, измеряемой в градусах Цельсия от абсолютного нуля, минус 273 градуса Цельсия, предшествовала и привела к появлению понятия об абсолютном нуле, температуре, при которой любое тело полностью лишено тепла. Применительно к тепловой теории, эта теорема до определенной степени представляет собой аксиому, поскольку начальная температура является мерой количества тепла, запасенного рабочим телом, а конечная температура Определяет количество оставшегося в нем тепла. Что бы ни произошло с рабочим телом при падении температуры, ясно лишь одно. Часть тепла, обычно незначительная, покидающая рабочую систему, в любом случае может быть соотнесена с работой, проделанной системой. В динамике, статике размерность силы МЛ, деленное на t в квадрате, а энергия mL квадрат, деленное на t квадрат. Поскольку размерность скорости v есть L, деленное на t, а импульса mV, или мл деленное на t, то силы измеряются изменением импульса, который они сообщают свободно движущейся массе в единицу времени, а энергия, вычисленная таким образом, затраченной силой действия и расстоянием действия этих сил, то есть расстоянием, на которое они способны продвинуть подвергаемое воздействию тела. В системе СГС за единицу силы принято считать силу в одну дину, то есть силу, необходимую для придания свободно движущемуся телу массой 1 грамм скорости 1 см в секунду. Поскольку сила земного притяжения, действующая на массу 1 грамм, составляет примерно 981 дин, то 1 дина приблизительно равна весу тела с массой 1 мг. Единицей энергии в системе СГС является эрг, кинетическая энергия, сообщенная свободно движущейся массе в 1 грамм силой в 1 дину на расстоянии 1 см. Из выражения для кинетической энергии МВ квадрат, деленное на 2, вытекает, что 1 Эрг равен энергии свободно движущегося со скоростью 1 см в секунду тела с массой 2 грамма. Единицей тепловой энергии в системе СГС является калория, равная количеству тепла, необходимого для нагрева 1 грамма воды на 1 градус Цельсия и эквивалентное 41,8 миллиона эрк. Следовательно, чтобы перевести калории в абсолютные единицы энергии, нужно их умножить на это число. Поскольку давление определяется как сила, действующая на единицу площади, а объем имеет размерность L в кубе, то Произведение давления и объема, так же как и произведение силы и длины, является выражением количества энергии. Если объединить законы Бойля, Мариотта и Гей-Люссака, определяющие зависимость объема от давления и температуры, получится простейшее уравнение: PV равно RT, где T абсолютная температура, R постоянная величина для всех газов, взятых в равном объеме V при одинаковой температуре T и давлении P. Как уже отмечалось, точность вычисления по этой формуле увеличивается по мере удаления температуры газа от точки сжижения. Следует отметить, что R или PV, деленное на T, представляет собой величину, вычисленную сугубо экспериментально. И имеющие одинаковое значение для равных объемов различных газов при одинаковой температуре и давлении, и, следовательно, согласно закону Авогадро, для одинакового количества молекул. Если данное уравнение отнести к грамм молекули газа, то есть к 2 граммам водорода, 32 граммам кислорода и так далее, то R в тепловом выражении будет равно почти точно двум калориям. Однако в данный момент наша задача заключается не в подробном рассмотрении этого закона, а в том, чтобы показать, к чему он ведет. Левая часть уравнения, PV выражает энергию, необходимую для превращения твердого вещества, взятого в незначительном объеме, в газообразное путем преодоления внешнего давления P. В качестве примера можно привести превращение в газ твердого вещества в цилиндре с подвижным поршнем, который преодолевая атмосферное давление, выдвигается до тех пор, пока объем цилиндра не увеличится от нуля до V. Эта тепловая энергия используется в дополнение к энергии, необходимой для поднятия температуры газа. Отсюда следует, что молекулярная теплоемкость газа, равная произведению удельной теплоемкости на молекулярную массу и обозначаемая Cp, при постоянном давлении и способности к расширению всегда на 2 единицы больше молекулярной теплоемкости газа при постоянном объеме СВ, когда нет необходимости совершать работу по преодолению атмосферного давления. Соотношение этих двух теплоемкостей cP деленное на cV или cV плюс два в скобках деленное на cV несложно определить экспериментально, исследуя скорость звука в газообразной среде. Это соотношение незаменимо при рассмотрении такой сложной структуры, как молекулы, и при определении числа составляющих ее атомов. Причем это соотношение по мере увеличения сложности молекулы уменьшается. Для одноатомных газов нулевой группы периодической системы, а также в целом для металлов, как, например, для ртути в летучем состоянии, это соотношение составляет 5 третьих, следовательно, СВ равняется 3. Для двухатомных газов оно обычно равно 7 пятым и так далее. При этом числители и знаменатель различаются на число 2, но оба увеличиваются на равное целое число по мере возрастания количества тепла, используемого для создания внутреннего движения в молекулярной структуре, а не ускорения процесса перехода молекул. Если рассматривать только одноатомные газы, молекулы которых являются не структурами, а обособленными атомами, то можно сказать, что тепло расходуемая на увеличение энергии перехода атомов, составляет 3 калории на 1 грамм молекулу при повышении температуры на 1 градус Цельсия. Процесс этот не зависит от массы атома или молекулы. И закон Авогадро означает, что средняя кинетическая энергия перехода одинаковая для всех молекул, легких или тяжелых, и поэтому их средняя скорость, вычисленная из кинетической энергии, должна быть обратно пропорциональна корню квадратному из их массы, то есть для водородов в четыре раза больше, чем для кислорода. Кинетическая теория газов Приведенные выше выводы идентичны выводам физиков и математиков, развивших кинетическую теорию путем применения обычных законов динамики к любому скоплению свободно движущихся частиц. Постоянно сталкиваясь друг с другом и со стенками сосуда, частицы приходят в состояние равновесия, при котором, несмотря на значительные различия скорости даже для одинаковых по массе тел, кинетическая энергия распределяется между ними поровну, независимо от массы. Причем легкие частицы имеют в среднем такую же энергию, как и тяжелые. Это первое следствие, которое вытекает из отличающегося высокой степенью обобщения закона, известного как закон равнораспределения энергии. Другим следствием является то, что этот закон применим к каждому отдельному виду самостоятельного движения частицы, которое в связи с этим называется степенью свободы. Сюда относятся движения вращательные, колебательные и прямолинейные. Причем на каждую степень свободы приходится в среднем одинаковая доля энергии. Не вдаваясь в подробности данного вопроса, отметим только, что прямолинейное движение обладает тремя степенями свободы, по одной для каждой из трех пространственных координат. Следовательно, в одноатомной молекуле, обладающей теплом в 3 калории на градус, каждая из степеней свободы представлена одной калории а две дополнительные калории, поглощенные двухатомными молекулами, свидетельствуют о наличии двух дополнительных степеней свободы, что происходит благодаря взаимной циркуляции формирующих их двух атомов. Еще один, более важный для нас вывод, касается молекулярной теплоты твердых веществ, в которых составляющие их атомы не имеет свободного прямолинейного движения, а находится в состоянии постоянного колебания. Закон Дюлонга и Пти, согласно которому атомная теплоемкость элементов примерно постоянна и равна 6 калориям на градус, уравнивает, подобно маятнику, среднюю кинетическую и потенциальную энергию, причем первая из них равна 3 калориям на градус, как для одноатомных газов, а вторая также добавляет 3 калории, доводя общую сумму тепла до 6 калорий. Если все это соответствует действительности, то в таком случае динамические законы, касающиеся равномерного распределения энергии, могут быть выражены двумя основными способами, значительно отличающимися друг от друга. Химический эквивалент атомной массы можно вывести из плотности газа при помощи закона Абагадру или же основываясь на законе Дюлонгой Пти из атомной теплоемкости. Если за кинетическую энергию пряморинейного движения 1 грамм молекулы принять 3 килокалории на градус, то очень просто рассчитать среднюю скорость молекул, основываясь на уже имеющихся данных. Так, для водорода при 15 градусах Цельсия она составляет около 1,9 км в секунду. В данном контексте слово «средняя» обозначает не среднее линейных скоростей, а корень квадратный из их средних квадратов. Следует отметить, что полученный результат не зависит от числа молекул в грамм-молекуле «М» поскольку кинетическая энергия m граммов не изменяется при разделении общей массы на части, если, конечно, условно считать среднюю скорость отдельных частей, равной средней скорости целого. Так, 2 грамма водорода обладают кинетической энергией прямолинейного движения, равной 3 Т-калории что при температуре 15 градусов Цельсия составит 864 калории, или 3,6 умноженные на 10 в десятой степени r. Поскольку масса равна 2 граммам, то ее корень квадратный 1,9 умноженный на 10 в пятой степени и будет скоростью в километрах в секунду, то есть 1 9 десятых километров в секунду. Кинетическая теория газов применима также к жидкостям в той мере, в какой это касается их внутренних слоев, где взаимопритяжение молекул, вызывающее сжижение уравновешивают и ликвидируют друг друга. На поверхности же, где взаимопритяжение совершенно неуравновешены, они создают поверхностное натяжение заставляющая каплю из всех возможных форм принимать сферическую. Однако в поверхностном натяжении участвует только очень тонкий слой, в который входит немного молекул. Во внутренних слоях жидкости действует осматическое давление, аналогичное газовому. Это явление открыл фитофизиолог Фефцер, установивший, что Именно астматическое давление заставляет соки поступать к растущим деревьям и растениям. Для наглядной демонстрации этого процесса требуется полупроницаемая мембрана, которую нетрудно искусственно создать по образцу клетки растения, которая свободно пропускает воду и другие жидкости, задерживая тем не менее растворенные в них вещества. В результате исключительно под влиянием молекул этих веществ создается несбалансированное астматическое давление, которое может достичь нескольких сот атмосфер при сильной концентрации раствора и которое сложно, но все-таки можно непосредственно измерить. Для нашего исследования важность открытия астматического давления заключается в том, что оно заполнило пробел в вопросе определения молекулярной массы нелетучих органических соединений, что вначале являлось серьезным препятствием на пути исследования их структуры. Термодинамика предлагает нам два простых экспериментальных способа косвенного определения астматического давления, а именно, первый – повышение точки кипения, и второй – понижение точки замерзания раствора, вызываемое растворенным в нем веществом. С помощью этих методов молекулярную массу нелетучих растворимых веществ стало теперь так же легко определять, как и молекулярную массу летучих веществ по плотности пары. Однако более важным в теоретическом плане явилось последовавшее за этим открытие полной или частичной Диссоциации электролитов в водном растворе на положительно-отрицательно заряженные ионы, которые привело к появлению уже упомянутой теории аренилса, и к которому мы возвратимся несколько позже.